Честно говоря, мне уже начало слегка надоедать. Это шатание по столице в поисках пятого угла, в котором нас не найдут. На встречу нам шли счастливые люди, в ушах которых торчали знакомые затычки нейрофонов. Ну да ты, ну их нафиг, с счастьем, одним на всех. Не что, нанимался спасать человечество? Никак нет. Ну, обломилось у меня со возвращением в родной город. Так мало, что ли, городов в России? Или вообще добраться до ближайшего военкомата и... Нет, и без паспорта не получится. Тут тебе не Франция с ее многонациональным легионом. Ну, значит, без него в любую из горячих точек, где всегда востребованы люди своими навыками. — Ты не слушаешь? пихнул меня в бок Федор. — Каюсь, отвлекся, — повинился я. — Давай-ка сначала, а то я упустил суть. — Да ты ее и не воспринимал с самого начала, — проворчал напарник. — Короче, для военных объясняю на пальцах. Твой друг напрямую контактировал с тем, кто в документах обозначен как хозяин. Тот же Ник, что у того типа, который делал дела с нашим директором. Чуешь? — Так вот... Этот то ли Сашка, то ли Тимур Рогачев встречался с хозяином лично из с глазу на глаз получал материалы и инструкции насчет продвижения нейрофонов на российский рынок. Ну и деньги, само собой. Надо отдать должное этому твоему другу. Он прекрасно провел кампанию по маркетингу и реализации продукта. Однако -то хозяину он не доверял и решил подстраховаться на случай, если тот решит его кинуть или убрать. И что? Как ты хорошо блатную музыку освоил, заметил я. Кинуть, убрать. Что такое блатная музыка? Феня. Хм. ну, в общем, уголовный сленг. А, ты об этом? Так кинуть, убрать, базар фильтровать и тому подобное. И тоже не феня, как ты выразился, а современный русский язык. По-другому сейчас они говорят. Я вот, например, даже не знаю, чем заменить слово «кинуть». — Как не знаешь? — удивился я. — Прокатить, втереть очки, обуть, надуть, накласть фраеру в шапку. — Все, все, я понял, — махнул на меня рукой Федор. — Ты писатель, так что в русском языке твои познания намного шире, признаю. Ты дальше служать будешь? — А то, — отозвался я. — Помнишь ту игрушку с дополненной реальностью, что я тебе показал в переулке во время нашей первой встречи? — Это где надо зверюшек отстреливать телефоном, — уточнил я. — Она самая, — кивнул Федор. — Так вот, судя по информации в ноуте, на ее основе Рогачев создал мод, ну, в смысле модификацию, которая может распознавать хозяев среди обычных людей. — Это как? — не понял я. — Хозяев несколько? — Получается, что так. — И эти хозяева — необычные люди, — уточнил я. — Не знаю, — пожал плечами напарник, — я еще далеко не все файлы открыл. Каждый запаролен, и даже с твоей флешкой-ключом требуются довольно интенсивные шаманские пляски, чтобы во всем разобраться. Но моды я уже себе на телефон скачал. Довольно забавно получилось. Кстати, вместо виртуального ружья — граната. — И что ей делать, если вычислить хозяина? — Да мне-то откуда знать, — возмутился Федор и непроизвольно рыгнул, причем довольно громко. Даже какая-то счастливая девушка обернулась, скривилась, словно увидела мокрицу, и пошла себе дальше, покачивая бедрами. Подозреваю, что сейчас на ней была корона какой-нибудь маркизы, а серый московский асфальт небрежно мели полы ее сувалиного плаща. — Мне в аптеку надо, — сообщил Федор. — Похоже, съел что-то не то. — Ага, — флегматично ответил я, — будешь знать, как жрать всякую гадость быстрого приготовления. — Просто мне тупо не повезло, — нахмурился напарник. — Бывает, и нечего злорадствовать. Короче, на вот, возьми мой телефон, может, отловишь кого из хозяев, а я сейчас вернусь. Тот сунул мне свою навороченную мобилу и с ноутом под мышкой направился к аптеке. Благо, в столице они встречались на каждом шагу, как и рестораны. Да интересно, случайно ли, может, из серии спрос рождает предложение? Захотел покушать, зашел в фастфуд, после чего прямиком в аптеку, лечить посредствия кормежки. Вполне логично, кстати. И тут я совершил ошибку. Отвлекся, ибо прямо передо мной, на сером и безжизненном интерактивном билборде, Вдруг загорелась, заблистала красками реклама. Вы еще не успели купить нейрофон? Что же, все, что не делается к лучшему. Уже сегодня, при покупке нового гаджета, помимо двух потрясающих игр, вы получите первый пакет приложения «Общение без границ». Купи нейрофон всего за 19 999 рублей и прими в подарок знания английского языка на уровне «Парафаенсы». Вам больше не понадобятся переводчики, и тратить кучу драгоценного времени на изучение языка тоже будет ни к чему. Стоит только вставить в ухо нейрофон, и вы просто будете знать английский на уровне носителя языка, словно вы родились в Британии и прожили в ней всю жизнь. Следите за нашими новостями. На подходе немецкий, французский и китайский языки, а также еще одна новая суперигра. Для тех, кто уже приобрел нейрофон, приложение загружается бесплатно по факту выхода. Признаться от мерцающего текста, трудно было оторваться. По экрану на его фоне, то ускоряясь, то замедляясь, плавали разнообразные полупрозрачные геометрические фигуры, и их размеренные, вроде бы хаотичные, но в то же время странным образом упорядоченное движение завораживало. Притягивал взгляд, не давая отвести взгляда от билборда. Борда. Слева от меня, послышался звук удара. Я невольно вздрогнул и обернулся. Ну да, неудивительно. Один автомобиль протаранил задний бампер другого. Не иначе дело, как и я залип в рекламный щит и не справился с управлением. А потом я услышал сдавленный крик. И, повернув голову, увидел как впереди метров пятидесять от меня какой-то амбал затаскивает Федора в черный бумер. Напарник не сопротивлялся. По его лицу со лба стекала тоненькая струйка крови. Понятно, подошли, дали чем-то тяжелым по макушке, когда Федор подходил к аптеке. Ну, а дальше дело техники и несложных навыков. Все это я додумывал уже на бегу, рванув с места словно спринтер. Но было поздно. Дверца машины захлопнулась, и бумер соровисто слился с потоком машин. От места аварии и далее, как на грех, двигающегося довольно быстро. Моя рука непроизвольно метнулась к кобре на поясе, но я вовремя сдержался. Если сейчас начать палить по движущейся машине, уже слившейся с потоком других автомобилей, вполне возможно, что я попаду в Федора. К тому же устраивать стрельбу посреди улицы в моем положении равносильно самоубийству. Мигом вычислят и повяжут. Или, скорее, тупо завалят. Кстати, а почему до сих пор не попытались завалить? Федора повязали, а я что, уже не представляю интереса для неведомого врага? Оказалось, представляю. Из той машины, что поддала взад автомобиль зазевавшегося водилы, Вылезали двое. И не сказать, что убийцы с виду. Обычные люди с пистолетами в руках. Такие же точно, как и те, которых сбил и переехал Федор. Такие же были в офисе Сашки. У одного даже наколка на запястье имелась «Game forever». Жирная такая, заметная. В нее я и всадил пулю до того, как убийца успел прицелиться во меня. «Парень заррал» выронил оружие, схватился за руку. Ну и отлично! Не хотел я его убивать. Все было понятно без пояснений, эти тоже играли. Кто-то дал ему увлекательный квест на тему найти и уничтожить очень плохого парня, то есть меня. И они с удовольствием взялись за дело. Скорее всего, они и не подозревали, что у них в руках уже не нарисовано компьютером, а самое настоящее оружие. А может, и понимали все, и просто играли в интереснейшую игру, которая называется «Убить человека». Потому что можно, потому что никто не накажет, потому что в нее играют все, а значит, и им можно. Ну, я все равно не хотел лишних смертей. Глупо, наверное. Тебя собираются застрелить, а ты чаш с убийцами. Но в то же время я понимал, что, стреляю в гражданских, которым в мозги запихнули дьявольскую штуковину и заставили играть по чужим правилам. И потому выстрелил в руку, а не в лоб, за которым, словно связанный пленник, скорчился мозг, опутанный парализующими волю нанонитями. Но напарник раненого оказался проворнее, выскользнул из машины, кувыркнулся, выходя на одно колено, и одновременно беря меня на мушку. Хороший прием, сам такой использую периодически. Интересно, откуда этот набрался эдакой науки? Молод больно. Для ветерана горячих точек скорее какой-нибудь член федерации по практической стрельбе, нахватавшийся реальных боевых навыков в мирное на время и одновременно обожающие игры, где надо стрелять в людей. Видя такое дело, я крутанулся, уходя с возможной линии выстрела и вовремя. Пуля рванула, рукав моей куртки, выдрав из нее солидный клок. Где-то позади меня вскрикнула женщина, зазвенело стекло. Все эти посторонние звуки фиксировались краем сознания, но не они сейчас были главными. Главной была линия выстрела, четкая, уверенная, выверенная на тренировках. И сейчас эта линия двигалась ко мне с неумолимостью курьерского поезда. Доля секунды и спортсмен несколько раз сажав на спусковый крючок завершит квест и наверное за это гребет кучу очков виртуальных денег или еще каких нибудь ненастоящих ништяков положенных за вполне настоящее убийство но я уже тоже катился по асфальту по привычке зачем то вызывая в воображении образ мантикоры чудовища который однажды убил мой ученик в одной из вселенных Розы миров. Так уж вышло, что эта духлая тварь стала моим тотемом, ключом к замедлению личного времени, который давным-давно перестал работать. Зачем я вспомнил о нем? Да просто есть у меня такая привычка думать о всякой ерунде во время боя. Помогает отключать мысли, заставляя действовать только на рефлексах. Да только сейчас вряд ли это поможет. Слишком уж быстро двигается этот спортсмен, и я уже вижу, в данной конкретной дуэли он точно меня обставит. Не иначе мастер-пистолетчик, а я все же больше спец по длинному стволу, как говорится, кто на что учился. Внезапно я почувствовал, как мелкая дрожь пробежала вдоль позвоночника, знакомое, но давно забытое ощущение — И вместе с этим ощущением я не только увидел, но и ощутил всем телом, как замедляется течение времени, времени того пространства, что окружает меня, но не мое личное. Я двигался с той же скоростью, как и раньше. А вот поток машин, осенние листья, гонимые ветром по асфальту, и мастер пулевой стрельбы из пистолета сбавили скорость процентов на пятьдесят. Словно невидимый кинокрут с кремнегреческим именем Хронос решил притормозить работу своего вечного проектора, сделав исключение лишь для одного меня. Я сделал еще один кувырок, уже понимая, что линия выстрела, тянущаяся ко мне от дольного среза чужого пистолета, тащится к своей цели слишком медленно. При этом я даже успел слегка повернуть голову и поймать, Боковым зрением картину того, что творится за моей спиной. А там, перед разбитой витриной аптеки, медленно садилась на асфальт молодая девушка, держась рукой за шею, из которой длинной струей била кровь. Пальцы девушки были слишком слабыми и тонкими, чтобы удержать этот поток хлещущей из разорванной сонной артерии. Впрочем, и сильные руки тут вряд ли помогли бы, ибо драгоценные секунды уже упущены, и рядом с девушкой успела образоваться приличная багровая лужа. Я увидел это и не стал церемониться. Выйдя из кувырка в положении для стрельба с колена, я неторопливо прицелился, чисто, чтоб наверняка, и влепил пистолетную делмастеру пулю точно промеж глаз. Я понимал, что это гражданский, попавший под влияние адской электроники, но ничего не мог с собой поделать. Та девушка за моей спиной тоже была мирным, гражданским человеком. Но из-за того, что вот этот хрен со стволом, медленно падающий назад в темный салон машины, долго и упорно тренировался выхватывать пистолет и стрелять, не думая, одна девчонка уже никогда не порадуется восходу, не родит ребенка, Не поцелуй этого внука через много-много лет, которое ей не суждено прожить. И потому, хотя я и вполне мог выбить пулей пистолет из руки стрелка, мое решение — жизнь за жизнь, пусть неправильное, но мое. И я знал, что совесть меня точно не будет мучить. А между тем мир вокруг меня стремительно возвращался к своей нормальной скорости, вернее, приходила в норму мое ускорившееся личное время. Что ж, приятный бонус, в который раз сохранивший мне жизнь. Я думал, что безвозвратно его утратил, но оказалось, что с обретением на зараженных землях своего настоящего тела вернулась ко мне способность ускорять движение этого тела в пространстве. При этом окружающий мир в моем восприятии заметно замедлялся. Засовывая пистолет обратно в кобуру, я оглянулся еще раз. Вы? Девчонке уже ничем не помочь. Судя по обширной луже, крови она потеряла около трех литров. А это значит, что жить ей осталось минуту-две. Я даже успел поймать ее удивленный взгляд, словно говорящий, что происходит, все же только что было так хорошо, так замечательно. Да, она точно была счастлива, ибо в ее ухе я заметил, Блямбу нейрофона. Все эти люди, игроки в нарисованные игры, умирали счастливыми, без надрыва, без личной трагедии и, возможно, даже без боли. Не исключаю, что нано-щупальца полностью брали под контроль все ощущения игрока, в том числе и болевые. Как всегда бывает в такого рода играх, сначала все очень хорошо. Нейрофон легко выниматься из уха. Легко вставляется обратно. Полная иллюзия счастья, от которого можно легко и просто отказаться в случае чего. Но кто же отказываться от такого подарка судьбы? И то, что он в считанные часы врастает в голову, тоже не беда. то, какие игры дарит он. Плюс вот языки бесплатно учить не надо. Ну кто же в здравом уме будет выковыривать из себя ощущение рая на земле? Пою же мать! Какая сладкая паутина! Остается выяснить, кто паук, а после раздавить эту гадину к чертям крыса собачьим Я посмотрел, как гаснет взгляд умирающей девушки, повернулся и пошел в другую сторону, при этом дав себе слово, что непременно найду и раздавлю того неведомого паука. Чего бы мне это ни стоило? Не за себя! Не за незнакомых мне людей, которые сейчас вставляют себе в уши аппараты, превращающие их в послушных управляемых кукол. За эту девушку, ведь она была бы сейчас жива, если бы не распроклятые гаджеты, которые какая-то тварь решила внедрить в головы жителям моего города, неприветливого, жестокого, чужого, но все-таки моего.